Глава седьмая. Для меня, как для читателя, книги — это отдельные дома, каждый со своим характерным хозяином. Вот ты заходишь туда как гость, открываешь двери смотришь. Уютный домик с домашними тапками или старая заброшенная хижина с привидениями. На самом деле жанры не только на любителя, но ещё и их выбор зависит от настроения. Иногда хочется найти там тёплый плед и зефирки. А бывает, не хватает скрипучей половицы. «Одного читатель не хочет точно — быть обманутым. Я стараюсь быть честной со своими читателями, потому что я сама верю тому, что пишу». О писательстве. «Дорогие мои коллеги, я набросал примерный план наших работ. Мне кажется, мы должны всё забыть и начать заново, на френдли-вайбе», — взял слово Антон, когда утром они все собрались в лаборатории, но, видимо, вспомнив инцидент с хозяином, поправился. В дружеской атмосфере. Вчера, после откровений, до того момента немногословного льва Вериуса, все молча разошлись по своим комнатам с напряжёнными и озабоченными лицами. Никто больше не проронил ни слова, но Эрик был уверен, что непризнание красавчика Вериуса так повлияло на них. Это было лишь точкой. На самом деле, каждый думал только о своём, и оказалось, что это своё имели все. И это огромный вопрос для размышлений, который не давал ему покоя. Эрику показалось там, за столом, что все здесь не просто так. У каждого есть цель и тайна. Возможно, они не связаны с картиной, но она есть. И это будет мешать в их расследовании, направляя по ложному следу. Надо бы их отделить, но как? Вчера, когда все разошлись, Эрик медленно прошёлся по коридору в сторону столовой, останавливаясь и прислушиваясь по пути у дверей. Но везде царила тишина. Не скрипела даже мебель. И нигде не работал стоящий в каждой комнате телевизор. «Вы что-то хотели?» — спросил его повар, убирающий после ужина в столовой посуду. «Стакан воды», — сказал Эрик. Видимо, повара смутило, что его застали за уборкой, потому что он тут же начал оправдываться. «Завтра приедет помощница, но сегодня мне пришлось вспомнить молодость. Когда-то на заре своей карьеры я частенько подрабатывал в ресторанах, мыл посуду, убирался после закрытия. И знаете, что меня всегда поражало?» Эрик промолчал. Ему не хотелось вступать с ним в разговор. Сейчас было о чём подумать и что передать через Юлия, дежурившего на проходной. Но повару не нужен был ответ Эрика. И он продолжил рассказывать о своей юности. Всё, к чему человек не притрагивается, превращается в говно. Красивый интерьер, чистый, ты его отдраил. Повара наготовили кулинарных шедевров, подав их на красивой посуде. А после человека остаётся это. Он показал на неубранный стол. Вы знаете, ведь так во всём. Человек умудряется загадить и своё тело. Безупречный организм, данный Богом. И даже свою, а бывает и чужую жизнь. А вы, Галилей, исключение из этого правила. Эрику не нравился ни повар, ни его высокомерный тон праведника. Вдруг захотелось кофе. Он увидел кофейную чашку, которую принёс в конце вечера Галилей, но тогда все отказались от напитка. В надежде на крепкий, пусть и холодный кофе, Эрик подошёл к буфету, но чашка была пуста. Видимо, повар выпил кофе сам. «Нет?» — ответил Галилей просто и с улыбкой добавил. — Надо же, я не думал, что кто-то запомнил моё имя. Мне показалось, что все переругались и даже не заметили появления какого-то там повара. — Комплексы, — решил тогда про себя Эрик и уже хотел направиться к двери, как Галилей его остановил. — Если вы хотите выйти, то ничего не получится. Даяна Николаевна лично заперла дверь на все имеющиеся засовы. Я просил подождать, пока я уйду, но она была весьма убедительна в своей просьбе остаться сегодня на ночь. «Заплатила вам», — констатировал Эрик. «Именно», — улыбнулся Галилей. «Свои капризы хозяин должен оплачивать отдельно». Эрика, как и других членов команды реставраторов, предупредили, что они будут жить в корпусе с лабораторией. Даже то, что телефоны будут под запретом внутри здания, но вот то, что двери будут запираться, как в тюрьме, это стало открытием. Именно тогда пришло ощущение плена. До этого отсутствие окон в помещениях не вызывало вопросов, а теперь это оказалось очень подозрительным. Хорошо, что там на воле есть Василий Васильевич и Юли, которые знают, где они с Зоей Савишной находятся. «Давайте вначале посмотрим на неё, а потом будем строить планы», раздражительно сказал Матвей Беляш, чем вывел Эрика из воспоминаний о странном вчерашнем вечере, который поставил ещё больше вопросов, не дав никаких ответов. Выглядел главный реставратор плохо, наверняка пил всю ночь, о чём говорил его помятый вид и стойкий запах перегара, распространяющийся на всю лабораторию. Беляш обратился даже не к Антону, которого здесь почему-то никто всерьёз не воспринимал, а к хозяйке, Даяне Островской. Но та пришла уже уставшая и потухшая. В её лице совсем не чувствовалось жизненной энергии. Сейчас же и вовсе Даяна сидела на стуле в углу лаборатории и со слезами смотрела на Льва Вериуса. Тот неловко чувствовал себя под её пристальным взглядом, хотя, как показала его вчерашняя перепалка с Матвеем Беляшом, человек он был не робкого десятка. Сегодня Лев выглядел по-другому. Проще, что ли? Убрав в хвост свои шикарные волнистые волосы и надев спортивную футболку. Весь наносной лоск с него сошёл. И это уже был простой парень из соседнего подъезда, а не Антонио Бандерос. «Даяна Николаевна...» Повторил уже громче главный художник-реставратор Беляш, начиная терять терпение. «Мы картину можем, наконец, увидеть. а у Толкните её, кто-нибудь!» Начал хамить Матвей, потирая свою неухоженную бороду. «А то прожжёт сейчас дырку в нашем эксперте-технологе и по совместительству в современном деточкине, что мечтает восстановить в этом мире справедливость. «Слишком, Лев, ты похорошел!» — хихикнул он противно. «Вон, заказчица глаз не может отвести. Перестарался!» Было видно, что Матвей уже пришёл в себя после первой встречи с Львом вериусом и даже мог над этим шутить, но что за тайна связывает этих двоих оставалась загадкой для окружающих. Ясно было одно. Они знакомы, но Матвей его сразу не узнал. Значит, Лев сильно изменился. Более того, они однозначно не друзья. Всё остальное покрыто тайной. «Заткнись», — грубо, но спокойно ответил вериус и хотел ещё что-то добавить, но не успел. «Почему десять?» «Почему так быстро? Только утром было одиннадцать». Не к месту забормотала Даяна, пропустив перепалку Матвея и Льва мимо ушей. Сейчас она показывала пальцем на футболку Вериуса и, казалось, пребывала где-то далеко в своих мыслях. «Десять — это номер Месси», — пояснил Вериус виновата, и, окинув всех взглядом, добавил. «Вчера я пролил на свой рюкзак кофе, когда даже ума не приложу. Скорее всего, на завтраке в гостинице, и все мои вещи оказались в ужасных коричневых пятнах. Я, конечно, утром нашел прачечную, но все равно ничего не успело высохнуть. А в комнате в шкафу висела эта футболка, абсолютно новая, даже с биркой. Вот я подумал, что это специально для гостей, повесили и надел ее. Если нельзя, я сниму. Прекрасная футболка. Подбодрила его Зоя Савишна. Я тоже такую хочу. Налицо все признаки дискриминации. В моем шкафу такой шикарной вещи не наблюдалось. Эрик не понимал, что происходит. И это его бесило до невозможности. У него не было всех исходных, а, судя по поведению Даяны Николаевны, у него вообще не было никаких данных. И это раздражало, не давая сосредоточиться. «Пойдёмте», — сказала вдруг вполне осознанным голосом хозяйка, придя в себя. «Нам надо срочно приступать к работе. Картина в соседней комнате, она была построена специально для её хранения. Туда можно попасть только одним путём из лаборатории. В комнате круглосуточно поддерживается нужная температура и влажность». «Утром я буду приходить открывать оба помещения, а вечером возвращать всё в исходное положение». Никто ничего не прокомментировал, словно бы боясь вновь вогнать хозяйку в ступор. Все молча пошли за ней. Даяна Николаевна открыла дверь, набрав код, прикрывая экран руками, и, наклонившись, просканировала сетчатку глаза. После этой процедуры дверь сама начала открываться. Когда они вошли в комнату, у Эрика закружилась голова. Помещение было практически пустым, Но таковым не казалось, потому что все стены были зеркальными, и оттого возникало стойкое ощущение, что они вошли в лабиринт. По центру стоял стол, на котором лежала картина. Человек, который проектировал мне лабораторию, начала Даяна, пока все увлечённо рассматривали то, что осталось от картины Кандинского. Сказал, что картины как люди, особенно старые. У них должны быть все условия для отдыха, температура, влажность, удобное место. На этих словах она осторожно потрогала стол, И ещё они должны обязательно в чём-то отражаться. Именно для этого и была придумана зеркальная комната. Даяна Николаевна смотрела на картину с трепетом. И это её преклонение перед произведением искусства было видно невооружённым глазом. «Это так?» — спросила она у Тамары Верховцевой, которая тоже с восхищением смотрела на старый холст, наклонившись к нему почти вплотную. Она словно бы нюхала его осторожно, как кошка. «Что касается температуры и влажности, в точку». Вместо неё ответила Агнесса Константиновна. Но эта картина, видимо, столько пережила, что... Не договорив, она замолчала. «Вот теперь, Антошка, — радостно проговорил Матвей Беляш, — можем намечать план работ. Он у нас, судя по картине, огромный». Менеджер в ответ ничего не сказал. По той причине, что у него во рту была любимая ручка с функцией фонарика. И сейчас он подсвечивал ею холст, так как в комнате был полумрак. «Степень сохранности произведения меньше сорока процентов», — деловито заметил Матвей. «Согласна», — кивнула Тамара. «По типу загрязнений я сейчас возьму пробы и определю, но я думаю, смешанный». Она разложила перед картиной свой красивый чехол с инструментами реставратора. Внутри были вставлены кисти, скрипки и прочие старинные вещицы разных диаметров и предназначений, каждая в отдельном кармашке. Среди всего этого великолепия Эрику бросилась в глаза единственная старая кисть. Она была не из этого набора и смотрелась нелюбимой дальней родственницей на свадьбе, которую посадили на край стола. Вроде и не пригласить нельзя, а так пусть сидит и глаза не мозолит. «А я определю состав красочного слоя, лака, а также дефекты холста и грунта», — добавила Агнесса Константиновна. «Когда вы всё это задокументируете...» Антон вынул, наконец, ручку изо рта и начал что-то записывать в блокнот. «Передайте, пожалуйста, мне». «Я всё сведу в одну задачу и на основе этого составлю план работ». «Вот теперь правильно», — похвалил его Матвей. «Молодец, Антошка, начинаем копать картошку». «Не смешно», — отозвался менеджер, продолжая что-то быстро строчить. «Я думаю, на этом этапе уже можно сделать рентгенографию и инфракрасную рефлексографию» не дожидаясь очищения красочного слоя от грязи, чтобы понять, что под картиной, а также есть ли другие изображения, дабы не спутать их с основной экспозицией. «Аппарат в лаборатории просто улетный. Я на таком только однажды работал. Он видит все самые маленькие детали и более того, с легкостью определяет возраст и слой каждый, просто не замечая грязь», — высказал мнение и Лев Верюс. «Ну а я попробую воссоздать данный шедевр на основе ваших данных», — дополнила Зоя Савишна. Она, в отличие от других, не нависла в ажиотаже над полотном, а с подозрением всматривалась в зеркала. «Шедевр? А вы у нас, ко всему прочему, ещё любительница и знаток Кандинского?» Не отрываясь от картины, спросил её Матвей Беляш. «Чтоб понять, что яичница подгорела, не надо быть поваром». Парировала Зоя Савишна. «Я просто айтишник, безо всяких дополнений. А то, что это шедевр, видно невооружённым глазом, вон по тому сохранившемуся углу». — съязвила Белоцерковская. — Шикарный угол. Я бы за такой убила. Этот угол облетел, без сарказма, а даже с жалостью констатировала Тамара Верховцева. — Ну вот, тем более... — ничуть не смутившись, отрезала Зоя Савишна. — Даже в испорченном состоянии он великолепен. — А вы что молчите? — спросила Даяна Эрика, который пока единственный ничего не сказал. — Прокомментируете что-то по картине? «Совсем недавно искусственный интеллект на основе описи, сохранившейся в музее, воссоздал утраченные картины», — сказал Эрик. «Там их было около полутора тысяч. Вот и картину Кандинского он изобразил в том числе. Вот, смотрите, как её увидел Ии по описанию». Эрик достал из кармана приготовленную заранее отпечатанную на цветном принтере картину, так как знал, что телефона с собой не будет. Это была яркая, в стиле раннего Кандинского картина. В центре изображён корабль, стоящий у Мола. Далее виднеются дома, деревья и другие корабли поменьше. «Нет», — Тамара Верховцева растерянно покачала головой, «это точно не эта картина». «Совершенно верно. Именно с этой картиной произошла ошибка. Потому что не был указан год, когда искусственный интеллект её проектировал. Вернее, был указан неверно, а в случае с Кандинским это очень важно». Василий Васильевич 1910 года, и он же 1916 года — это большая разница. Поэтому наша картина — это уже беспредметный Кандинский, который выражает своё творчество через цвета и формы. У Кандинского каждый мазок — это нота, каждый круг в зависимости от цвета — это мелодия, каждая деталь несёт глубокий смысл. — За работу, ребята, — сказала Даяна Николаевна, вздохнув. — У нас уже десятка. Одно условие, которое должно выполняться стопроцентно — «Никто не должен оставаться с картиной один на один». «Почему?» — удивилась Тамара. «Для вашего же спокойствия», — ответила она расплывчато. «Она может свести с ума». «Что за глупости?» — усмехнулся Матвей зло. «Вы просто по-прежнему нам не доверяете. Заперли нас на заводе без окон и дверей, отобрали телефоны, но вам этого мало. Куда наденется эта картина из вашего бункера?» «Вы подписали договор», — только ей ответила Даяна Николаевна. «Что такое «десятка»?» — не выдержал Эрик и задал тот вопрос который интересовал скорее всего всех но остальные постеснялись его озвучить но он на него да яно не стала отвечать даже расплывчато. просто молча вышла из комнаты когда все принялись за работу эрик решил потихоньку выйти и передать юлию вопросы на которые срочно требовались ответы надо было узнать кто такой лев вериус и что у него за конфликт с белишом почему тамара верховцева может бояться заказчика рената валерьевича островского и еще про повара галилея но дверь на свободу вновь оказалась закрыта. «Вы что-то хотели?» — спросила его Даяна, словно подкравшись сзади. выходите как пантера», — улыбнулся Эрик, но ответной улыбки не получил. «Вы подписали договор», — напомнила Даяна грубо. «Работа только начата. Вы и так подозрительно себя ведёте. Но зачем такая секретность? В чём причина? Вы подписали договор», — упрямо повторила женщина. Она словно закуталась в свои длинные чёрные волосы и сейчас была похожа на китайскую принцессу. «Идите, работайте», — сказала Даяна Николаевна и пошла на кухню. Эрик, подумав, пошёл за ней, чтобы уговорить выпустить его хотя бы на пять минут, но, застав кухне, странную картину передумал. Трясущимися руками хозяйка пыталась принять таблетку, но появление Эрика её испугало, и таблетка упала и укатилась под шкаф. «Что вам ещё надо?» — закричала она на него оглядывая пол в поисках таблетки. «Эдите, уже работайте, наконец!» Оскорбившись, он не стал указывать хозяйке, куда именно укатилась таблетка и молча вышел из столовой. Вместо лаборатории Эрик направился к себе в комнату. У него началась паника. Ему была просто необходима хоть какая-то отправная точка. Всё шло не так, как он предполагал. Не хватало и Юлии, и просто связи, чтобы получить информацию. В его понимании... Он сейчас был в полном тупике и не нашел ничего лучше, чем полностью погрузиться в холодную воду на 11 минут и одну секунду, как тогда, в детстве, чтобы почувствовать хотя бы направление, куда двигаться. Услышав из-под воды сигнал секундомера, он выскочил из ванны и воздух, ворвавшийся в грудь, казалось, разорвал легкие. Но Эрик был счастлив. Нет, конечно, он не узнал будущее развитие событий. Для этого у него было слишком мало исходных данных, но он четко увидел еще одну мелочь — которая не вписывалась в события, а согласно закону белых мелочей, потянув за одну такую, можно распутать весь клубок. Главное было её увидеть, и у него это получилось. На данный момент этой мелочью была «Десятка Месси».